Глава вторая. Мало — плохо, но кто сказал, что много лучше — лучше. Схватившись за голову, мужчина попытался встать на ноги и тут же кубарем покатился по наклонной поверхности еще недавно бывшей подволоком шлюпки. От удара об одну из выступающих балок ребра, кажется, заскрипели, и в боку полыхнула вспышка боли. моментально заставившие забыть о головокружении и тошноте. Мужчина тихо застонал, но не оставил попыток принять вертикальное положение. Еле заметный пока запах гарри и треск разгорающегося огня где-то в носовой части шлюпки подгонял его не хуже, чем лесной пожар, подгоняет спасающихся от него зверей. Раненый, полуслепой от боли мужчина отперся руками о перекосившуюся переборку, и, осторожно переставляя руки, хватаясь за каждый выступ, все же водрузил себя на ноги. Замерев на несколько секунд на месте, он, наконец, справился со своим непослушным телом и, медленно, опираясь на переставшую быть строго вертикальной переборку, двинулся в хвост шлюпки. На то, чтобы добраться до нижнего кормового люка, неожиданно ставшего верхним, у него ушло несколько минут. Несмотря на малое расстояние, но в конце концов перебравшись через завал из снесенных ударом о землю лавок и вспученного, ощерившегося острыми железными обломками зубами решетчатого фальшпола, оказавшегося потолком, мужчина с трудом повернул колесо запорного механизма и с ужасом понял, что люк ни в какую не желает открываться. С ужасом, потому как за спиной пассажира Все веселее полыхали языки пламени, а в спертом воздухе все отчетливее пахло гарью. Гореть здесь в принципе могло немногое, но и этого хватило бы, чтобы превратить герметичный салон шлюпки в душегубку. Попасть под обстрел кита, прорваться через добрые десяток вышедших из повиновения головорезов, чтобы отбить у них единственную спас шлюпку покинуть избиваемую акулу. и при этом суметь остаться незамеченным для атакующего дирижабля, приземлиться на той самой шлюпке на одних финишных перепатронах и остаться при этом в живых ради того, чтобы задохнуться в этой железной коробке, да не в жизнь. Мужчина вырвал из кучи перекореженного металла штырь, еще недавно скреплявший секции фальшпола, и с яростным ревом, загнав его в узкую щель при открытого люка, потянул на себя получившийся рычаг, изо всех сил напрягая мышцы рук и спины. В ребрах вновь полыхнула болью, заливаемый потом лоб заломило, озаряемая разгорающимся огнем стена перед глазами, словно окрасилась валый цвет, а во рту стало кисло от подкатывающей тошноты. Но люк поддался, заскрипев, словно жалуясь на неподобающее отношение, Округлая дверь дрогнула и отскочила, звонко ударив по искореженной переборке. Железный штырь выпал из рук мужчины, и тот, неверяще посмотрев на пустой проем, с наслаждением втянул в себя свежий и холодный воздух, чтобы тут же согнуться в приступе рвоты. Утерев грязным рукавом рот, он повел по сторонам шалым взглядом и, глухо рассмеявшись, перебрался через высокий порог. Не обращая внимания на непрекращающуюся боль в сломанных ребрах и вновь удуливающее его головокружение, мужчина сполз по покатому боку шлюпки вниз и, усевшись на покрытую короткой, но одуряюще пахнущей травой землю, устало вздохнул. Выбрался. Он все-таки выбрался. Дело за малым. Добраться до Бьорна и свалить наконец с этого чёртова острова. Но исполниться мечте, очевидно, было не суждено. Стоило уставшему пассажиру подняться на ноги и сделать пару неуверенных шагов прочь от шлюпки, как ночную темноту впереди разорвала череда огненных вспышек и грохот пулемета. А потом из той же темноты прямо в лицо спасшемуся ударил ослепительный луч света мощного прожектора. и чей-то насмешливый голос пожелал доброго вечера — на эсперанто. Учитывая, что среди абсолютно сухопутных людей Трехпалова знатоков этого языка нет и в помине, а голос говорившего ничуть не был похож на голосину самого Бьорна, можно сделать вывод, что проклятый кит все же не купился на уловку и отследил падение шлюпки. Осознав это — Заметавшийся было под лучом прожектора мужчина замер на месте и, тихо выругавшись, поднял руки вверх. А уже через минуту рядом с ним вдруг возникла затянутая в высотный костюм фигура. Спора и с явным умением спеленав измотанного уставшего мужчину, пленитель подтолкнул его в спину, а когда тот сделал шаг из до сих пор освещавшего его круга света и заморгал, оказавшись в полной темноте, Боец щелкнул карабином, пристегивая к чему-то пленника, и тот вдруг почувствовал, как его ноги отрываются от земли. Миг-другой, и вот он уже в темном трюме, удивительно маленьком для кита-трехтысячника, стоит под прицелом то ли того же самого бойца, то ли его коллеги в таком же высотном костюме и полностью скрывающем лицо шлеме с совиными окулярами. Не говоря ни слова, Конвоир мотнул головой в сторону единственного источника света в помещении, которым оказался широкий проем, ведущий куда-то вглубь дирижабля, и навел на пленника странного вида оружия, похожее на лишенный приклада обрез с избыточно длинным магазином и пистолетной рукоятью. Впрочем, долго рассматривать этот образчик творчества неизвестного оружейника мужчине никто не позволил бы, а потому... он послушно двинулся в указанную бойцом сторону. Удивительно, но его привели не в карцер, имеющийся на любом ките, а в обычную каюту, похожую на камеру для бойных матросов разве что размерами. Впрочем, назвать каюту роскошной тоже было нельзя. По сути, это был пенал, 4 на 6 шагов в два с небольшим метра высотой. Узкая койка, пустой рундук под ней, прикрученный к полу стол. вроде тех, что встречаются в спальных вагонах, встроенный в переборку шкаф, в котором нашелся скрученный в валик матрац, да пустые полки над столом. Вот и вся обстановка. Да еще дверь, очевидно, ведущая в туалетную комнату. Но выяснить, так ли это пленнику не удалось. Та оказалась заперта. Оглядевшись по сторонам, пленник пожал плечами... и, стараясь как можно аккуратнее двигаться, чтобы поменьше тревожить сломанные ребра, устало опустился на жесткую койку. Оперевшись спиной о переборку, он коснулся затылком прохладной латуни высокого поручня и прикрыл глаза, чувствуя, как холод металла словно вытесняет из головы жгучую боль. Если бы еще прошло это чертово головокружение! Он и не заметил, как задремал. Уставший организм, вымотанный происшедшим, в какой-то момент просто отключил сознание, погрузив его в умиротворяющую темноту сна без сновидений. Тем хуже была побудка. За пару часов, что пленник провел во сне, его тело не успело отдохнуть, и стоило бедолаге открыть глаза, как на него вновь накатила боль. Болели ребра, В голове вновь начали стучать неугомонные молоточки, болело избитое при падении шлюпки тела, стонали уставшие мышцы. Но пленителем не было до этого никакого дела. По крайней мере, именно так казалось мужчине во время допроса, который вел какой-то мальчишка. Мальчишка, воспринимать которого пришлось со всей серьезностью. И отвечать на его вопросы мужчине тоже пришлось весьма обстоятельно и не веляя. почти не виляя. Как оказалось, прямую ложь, допрашивавший его юнец, чуть ли не нюхом чуял. А еще он довольно убедительно доказал, что врать ему чревато неприятностями. Учитывая же, что мужчине хватало уже имеющихся повреждений, чтобы не испытывать недостатка в болевых ощущениях, по недолгому размышлению он пошел навстречу юному шкиперу яхты «Марай». «Да-да», — Пленник был весьма удивлен, когда понял, что ошибся в определении пленивших его личностей. Зато по окончании беседы допроса его ранами занялась некая рыжая или почти рыжая девица. С определением цветов у пленника после удара головой о подволок во время падения шлюпки творилась какая-то ерунда, и помочь с ее решением эта девчонка не смогла. Хотя с остальными ранениями и ушибами она справилась довольно уверенно, и до своей каюты пленник добрался уже в куда более приподнятом настроении, которое поднялось еще выше, когда он увидел застеленную чистым постельным бельем койку, лежащую на ней новенькую матросскую робу, нарочито распахнутую дверь санузла и накрытый теплосберегающим колпаком поднос с едой на столе. «Все, как обещал шкипер. Будешь себя хорошо вести — и будешь жить. Начнешь делать глупости — прогуляешься в открытый люк трюма с третьего горизонта», прокомментировал его конвоир, сменивший высотный костюм на матросскую робу. Но от этого не став выглядеть хоть чуточку менее угрожающим. И пленник послушно кивнул. Спорить с этим громилой он был не намерен. «Да и зачем?» Прежде чем пытаться как-то изменить ситуацию, Нужно хоть чуть-чуть прийти в себя, чтобы хотя бы ребра немного поджили. А до тех пор любая попытка побега будет выглядеть изощренным способом самоубийства. Не больше. Иди в душ. Как разденешься, обноски свои выкинь сюда. Наставление медика помнишь? Повязки не мочить. Голову под горячую голову не совать. И не косись так на стол. Никуда твоя еда не сбежит. Ну что застыл? Шагай давай. Зелень ботажная. Разговорить нашего пленника оказалось куда проще, чем я рассчитывал. Несколько ударов электрическим током вкупе с демонстрацией чутья на ложь, обеспеченного ветром и водой, поработавшими в качестве эрзат-полиграфа, не очень точного, но вполне достаточного, чтобы впечатлить незнакомого со стихийными техниками человека. И он готов к конструктивному диалогу. Нет. Думаю, если бы наш пленник чувствовал себя получше, то возиться с ним пришлось бы куда дольше. Да что там, он и в своем нынешнем состоянии все же не был до конца откровенен, и, несмотря на явно терзавшую его головную боль, умело лавировал, выдавая лишь ту информацию, которую не мог скрыть умолчанием. Умный мужик этот, Герберт. Не слишком сильный, не очень стойкий, но очень умный. Я вот думаю. «А что бы ты стал делать, если бы в шлюпке оказался бы весь экипаж акулы, а Феникс посчитал бы нашу наводку ловушкой?» — протянула Алена, отвлекая меня от размышлений. Я вздрогнул и, оглядевшись по сторонам, наткнулся на скрестившиеся на мне взгляды команды, в ожидании ответа даже прекратившей орудовать ложками. «А какие варианты возможны с пиратами? Перестрелял бы к чертям и дело с концом». буркнул я в ответ. «Ты в этом был уверен еще до того, как допросил пленника, или это результат вашего разговора?» уточнил Алексей. «Ты же видел обстрел деревни? Так чего спрашиваешь?» Пожал я плечами, и за столом кают-компании вновь воцарилась тишина, нарушаемая лишь стуком столовых приборов. Может быть, Алексей и хотел бы напомнить о ювелирной точности этого обстрела, но он промолчал. Зато вместо него... заговорил Федор, пусть и не сразу. Самый неугомонный из братьев все же не смог сдержать любопытство. «И что тебе рассказал пленник? Историю о жадности», фыркнул я в ответ, складывая приборы в опустевшую тарелку. По словам этого Герберта, Бьерн Трехпалый, завербованный людьми нашего старого знакомого Альстера решил подзаработать на своих хозяевах и организовал простое и весьма прибыльное дело — Поставки жизненно важных грузов для организации среди местных жителей борьбы с норвежцами. Эйр и Альба, в свою очередь, претендующих на протекторат над Фарерами, ведут именно через этот островок. И понятное дело, что доставляют эти грузы такие же контрабандисты, как и мы. Поначалу Бьорн трудился не за страха на совесть, принимая товар и переправляя его дальше на базы морским путем. Но около года назад... Обстановка вокруг Фарер начала накаляться, стороны перешли к активным боевым действиям, и однажды доставивший груз контрабандист был пойман норвежским капером чуть ли не на взлете после разгрузки. И сбит, естественно. Как сообщил Герберт, именно тогда у Бьерна и появилась идея, как можно получить много денег, не рискуя доверием работодателя. — И как же? — Федор так и фанил нетерпением. Да и у Алены, кажется, проснулось любопытство, а значит, она уже отходит от срыва, и это хорошо. Значит, есть шанс, что грядущую нотацию она воспримет мозгами, а не сердцем. Сам подумай. «Боевые действия, шныряющие вокруг каперы, фальшивое платежное поручение», — произнес я. Федя недоуменно посмотрел на меня, потом на покачивающего головой Алексея, а, наткнувшись взглядом на печально вздохнувшего Вячеслава, недовольно фыркнул. «Да что такое-то?» «Вспомни вчерашний день. Примерно так же обстояло дело и с другими. Не со всеми понятное дело. Зачем зря волну поднимать? Но случалось. Контрабасу, доставившему груз, вручалась фальшивая платежка, потом рядом появлялась акула Герберта, забивающая эфир мусором, и тем самым не позволяющая контрабандисту связаться с банковской конторой и проверить действительность платежного поручения, а заодно заставлявшие капитана торопиться и делать ошибки. А что может быть беззащитнее дирижабля на взлете? Ни маневра, ни скорости. В результате груз отправлялся по адресу, контрабас на дно, а деньги с реального счета снимали люди Бьерна. «А деревенские за этим просто наблюдали, так, что ли?» — возмутился Федор. «А нет никаких деревенских», — развел я руками. «Как это?» — не понял он. «Очень просто», — ответил я. «Есть перевалочная база повстанцев, в роли которой выступает старый заброшенный поселок, приведенный людьми Трехпалова в порядок для достоверности. Есть полтора десятка проституток, скрашивающих досуг его бойцов, и несколько старых рабов». ввиду возраста негодных ни на что, кроме как приглядывать за немногочисленной скотиной и играть тех, кем они по сути являются, то есть стариков. И все. «Меня другое интересует», — протянул Вячеслав, полюбовавшись на вытянутую физиономию своего младшего брата. «Что именно?» — спросил я. «Алистер», — коротко ответил он. хочешь знать, не замазан ли он в этом деле?» «Нет, не замазан». Покачав головой, произнес я. «Ты уверен?» — на этот раз подал голос Алексей. «Почти на сто процентов», — кивнул я. «Алена, ты же приняла ту телеграмму?» Когда мы были на подходе к Тронхейму, Алистер прислал телеграмму, в которой предупреждал о том, что к доставке груза проявил интерес, как он написал «Аналитическое крыло нашей организации» и попросил быть предельно внимательными при доставке груза. Подробности он сообщить не пожелал или не смог, задумчиво проговорила моя невеста, глядя куда-то поверх наших голов. Ну да, зачем бы ему нас о чем-то предупреждать и тем самым настораживать, если бы он был на стороне Бьорна? Наоборот, он скорее был заинтересован в максимальном нашем успокоении, протянул Алексей и, тряхнув головой, спросил. — А насчет шифровок ты этого Герберта не расспрашивал? — А как же, — усмехнулся я в ответ. «Расспросил, и ответ получил. Правда, последний шифр, тот, что так сильно отличается от прежнего, он раскрывать не пожелал». «Может, не смог?» — нахмурился Вячеслав. «Может, и не смог», — не стал спорить я. «Собственно, в той череде цифр, что он перевел, был разговор самого Герберта с Бьорном. Они обсуждали нашу пропажу и план «Б». «Что за план «Б», — встрял Федор. «Тот, что мы наблюдали. Бомбежку поселка», — отмахнулся от него Вячеслав. «Полагаю, поняв, чем им грозит наше исчезновение, эти господа решили смыться и таким образом заметали следы. Ручаюсь после того, как люди трехпалого покинули поселок, акула должна была смешать его с землей, так?» «Именно», — кивнул я. «Проституток рабов, скорее всего, зачистили бы где-нибудь в холмах и концы в воду». Но тут явился Феникс и окончательно смешал им все карты. «Вовремя появился», — заметил Вячеслав. «Угу, очень вовремя», — подхватил Федор. «А может, тот последний шифр как раз ему и предназначался?» «Догадки — это все сплошные догадки», — прихлопнул широкой ладонью по столу Алексей. «К тому же сейчас этот вопрос для нас не так уж важен». «А что есть тема?» — поинтересовался Федя. — Есть! — кивнул я. — Куда девать четыре двигателя, что сейчас находятся в нашем трюме? По уму их следовало бы вернуть заказчику. Но я боюсь, в этом случае наш рейс вполне может оказаться неоплаченным. — А можно его потерять? — как-то очень задумчиво протянул Алексей, переглянувшись с братьями. И те неожиданно закивали, да с таким энтузиазмом, А вот на лице Алены явно читались какие-то сомнения. «Так, и чего я еще не знаю?» — спросил я у хитро прищурившихся Трефиловых. Вместо ответа Вячеслав выудил из кармана тугой, перетянутый бичевой цилиндрический сверток и бросил его на стол. Внутри у меня похолодело. «Подобный вид упаковки я однажды уже видел. В Новгороде». Аккуратно взрезав бичевку, Я развернул желтую оберточную бумагу и не сдержал разочарованного стона. «Шкипер, ты чего?» — удивился Федя, явно ожидавший совсем иной реакции. «Я же сорвал тонкую бумажную ленту со свернутых цилиндриком купюр, и те, моментально развернувшись, рассыпались по столу небрежным веером». «Где?» — я откашлялся и проговорил уже нормальным тоном. «Где вы это взяли?» «В разбитом двигателе были», — уже поняв, что что-то не так, пробормотал Фёдор. 50 упаковок ровно. По тысяче фунтов стерлингов в каждом свертке, Да умножить на 6 двигателей. Триста тысяч фунтов казначейских билетов Королевского банка Альбы. чертова матрешка, ну почему именно со мной, а?» — простонал я. И вскочив из-за стола, рванул на выход из кают компании. Команда по местам! Вячеслав Федор лезет в шкуры, Алексей Карудием. Вполне возможно, что нам придется погонять людей Трехпалова!» Куда? Зачем? Не понял Федя. Мы возвращаемся к поселку. Без шестого двигателя нам отсюда ходу нет. Уже пролетев половину коридора, откликнулся я: Быстро, быстро! Надо отдать должные братьям. Отреагировали они довольно споро. Я еще не успел добраться до мостика, а за моей спиной уже раздавался топот тяжелых ботинок по металлическим решеткам фальшпола. Оказавшись в рубке, я первым делом глянул на уровень заряда накопителей и, похвалив себя за предусмотрительность, с которой поставил их на зарядку, едва положив нурену в дрейф в десятки миль от островка, над которым буянил феникс, Вновь включил режим маскировки яхты. Часов на шесть его еще должно хватить. А там посмотрим. К поселку мы подобрались, что называется, на мягких лапах, когда солнце уже взошло. Подошли незамеченными на малой высоте. Но на этом хорошие известия на первый взгляд и заканчивались. Я матерно выругался, заметив припаркованный над центральной площадью «Феникс», и стоящих рядом с ним на коленях людей, окруженных затянутыми в шкуры бойцами. Впрочем, один светлый момент в происходящем я все же углядел. Нужный нам мехдвор был безлюден, и самое главное, он совсем не пострадал ни от обстрела пиратов Герберта, ни от боя акулы и кита. А это значит, что у нас есть шанс тихо-тихо пробраться к ящику с грузом. Плохо, что шанс этот невелик. Все же, как я уже отмечал, маскировка Мурены на такой высоте далеко не панацея.